изменить себя, воспоминания и интеллект. До сих пор мы обсуждали возможности науки расширить наши умственные способности разума через телепатию и телекинез. Человек в основе своей при этом не меняется. Ни одно, ни другое не меняет нас по существу. Однако в настоящее время открывается еще одна, совершенно новая область исследований достижения в которой позволят кардинально менять саму природу человека. Не исключено, что в самое ближайшее время можно будет, используя новейшие достижения в генетике, электромагнетизме и лекарственной терапии, менять наши воспоминания или совершенствовать интеллект. Идея о загрузке искусственных воспоминаний – едва ли не мгновенном освоении сложных навыков и резком повышении умственных способностей, мало-помалу покидает пределы научной фантастики. Без воспоминаний человек теряется. Он дрейфует и цели в море случайных раздражителей и не может разобраться ни в прошлом, ни в себе самом. Что произойдет, если в один прекрасный день Мы научимся вкладывать в мозг искусственные воспоминания? Что произойдет, если мы научимся овладевать любыми знаниями, просто загружая в память готовый файл? И что случится, если мы не сможем отличить настоящие воспоминания от поддельных? Кем же мы тогда станем? Ученые понемногу переходят от простого наблюдения за природой к активному ее преобразованию. Это означает, что мы, возможно, научимся манипулировать памятью, мыслями, разумом и сознанием. Вместо того, чтобы просто следить за работой хитрой механики мозга, когда-нибудь мы научимся управлять ею. А теперь давайте ответим на такой вопрос. Можем ли мы загружать в мозг воспоминания?